Выводы. Вскоре после описываемых событий в 1942 году в докладной записке о русских сухопутных укреплениях инспектора инженерных и крепостных войск вермахта появились такие слова. Если сравнить, например, способ ведения боевых действий русских при защите укрепрайона с французами в 1940 году, бросается в глаза большая разница. Советский солдат активно оборонялся до последнего, в большинстве случаев с бесстрашным упорством, тогда как француз редко вступал в рукопашный бой. Это достаточно высокая оценка говорит нам об упорном сопротивлении советских войск в укрепленных районах. Одновременно сопоставление имеющихся фактов заставляет сделать вывод, что прорыв линии Сталина состоялся в формате силового взлома вермахтом обороны, занимавшейся, по крайней мере, пульбатами советских уров. Обход, как таковой, имел мало смысла, так как уры преграждали путь вдоль крупных магистралей Панцерштрассе и не только. В случае с Коростеньским уром прорыв шел вдоль железной дороги и шоссе среди лесов и болот. Помимо в некоторой степени внезапного прорыва, подвижных соединений первой танковой группы, укрепления линии Сталина на Украине преодолевались пехотой 6 и 17 армии вермахта. Прорыв стал в первую очередь следствием объективных, а не субъективных причин. Это сильное пехотное и артиллерийское звено немецких подвижных соединений, навыки штурмовых действий как мотопехоты, так и пехоты вермахта. Определенную роль в успехе прорывов сыграли промахи в строительстве уров и недостаточное пехотное заполнение. Растерянность командования, грубые ошибки в управлении войсками, если и имели место, то являлись сугубо второстепенным фактором. Тем не менее, достаточно упорная борьба за укрепленные районы показывает, что в случае их занятия пропорциональными задачи силами они могли бы стать серьезным препятствием для наступления вермахта.